«Глава одиннадцатая. Как сбежать?» — спросил я. Да там совсем по-дурацки вышло. Саня обернулся, глянуть не зовут ли его еще из машины. Четырем часам приехал за серым конвой из Кубанки. Собирались его перевозить в район, чтобы определять на суде меры пресечения, пока следствие идет. А потом такое приключилось. «Я-то не видел, мне ребята с отделения говорили». Маша глянула на меня обеспокоенно. Лицо света и вовсе побелело. Она раскрыла ротик и слушала, затаив дыхание. Что, приключилось, а то тебя сейчас вызовут. Надоест ждать, что ты с нами языком молотишь и не дорасскажешь, поторопил я Сашку. Ну да, он покивал. В общем, вот как все вроде было. Серого надо было перевести с клетки в машину, а он, как на улице попал, сказал, мол, нужно ему в туалет по большому делу, иначе не доедет. Но на него стали кричать вроде, чего раньше не сказала, а он не хотел, мол, но делать нечего, вести придется. Вызвался сопроводить его один из ребят с конвоя, крепкий вроде, да с автоматом. Пристегнули ребят к нему, Матвея, наручниками, да со спокойной душой отпустили. Сашка замолчал, похлопал по карманам. — Игорь, курить есть? — А, ты ж не куришь. — Не курю, — мотнул я головой. — Ты, Сань, продолжай. — так вот. А дальше жуть началось. Слышали ребята в нашем милицейском дворе стрельбу, целую очередь. Кинулись туда всем скопом. А там стоит паренек с конвой на коленях. Голова в крови, фуражка на земле валяется, в руках дымится КС. «Серый его смог одолеть?» — нахмурил я брови. «Что-то не верится. Матвей щупловат, и я с ним сам дрался. Силы он не отличается. «Там все по-другому было», — покачал головой Саня. «Нам ранен, — рассказывал. Вот как все случилось. Пошли они в туалет, а мяты ему давай рассказывать, что как же он пойдет по-большому, ежели у него рука в наручнике». Или, может, товарищ милиционер хочет сходить с ним вдвоем дуплетом? — Ну и что дальше? — А что дальше? — пожал плечами Санек. А дальше отстегнул конвойный Серого отпустил одного в туалет. Встал у двери спиной, да закурил. Ну, Серый как, бахнет ногами по двери. Да так, что она настеж а уголком конвойному по затылку. Я слушал внимательно. Маша, стоя рядом, обняла свои плечики, Светка и вовсе прикрыла рот руками. «Правда, конвойный до этого только позже додумался. Сначала не понял, что это такое его по голове дало», — продолжал Саня. «Он рассказывает, что как серый выскочил, так еще чем-то его по затылку огрел, вроде камнем. Тогда конвойный на четвереньке и бухнулся». Крепкий оказался», — поджал я губы. «Еще смог по серому очередю дать». «Ну да, только Матвей к тому времени побежал к ограждению нашему, запрыгнул, и даже в колючки не запутался» только рубашку свою на ней оставил. А у конвойного, видать, сотрясение. Тот дал очередь Серому вслед, но все в молоко ушло. А потом Серый погнал дворами до да огородами. Ушел, сука, пока мы конвойного себя приводили. «Сашенька», — не удержалась наконец Света, «а ты что же, миленький, едешь Серого ловить? А если он и тебя по голове?» «Да не», — успокоил ее Сашка, «мы едем сейчас к Екатерине Серой. опросим. Есть, правда, шанс, что Матвей туда вернется, но очень маленький, потому как, видать, сразу, что он не дурак. «Ой, все равно...» — Света кинулась Сашке на грудь, обняла. «Береги себя, Сашенька. Ой, если что случится...» «Да не переживай ты, Свет!» Сашка аккуратно отстранил ее от груди и погладил по головке. «Не переживай, хорошо все будет. У нас тут план перехват, еще подмога с района подойдет...» — Ивановский, — закричал из вазика ты чё там, к земле прилип, чего? — Иду, Иван Петрович. — И Игоря с собой возьми, у меня к нему вопрос есть. Мы переглянулись. — Кино отменяется, — сказала Маша суховато. — Да какое ж тут кино, с такими страстями, и никакого кино не надо, — спылила Света, отвернулась бледная как мел. — Да не переживай ты, — кинулся к снова Сашка, — ничего со мной не будет. — Ну, Саш, оторвись ты от Светки, — махнул я ему рукой на ходу. — А то мне вместо тебя придется милицейскую работу делать. Саня кое-как отделался от прилипчивой Светки, и вместе мы пошли к УАЗику. Когда заглянул я внутрь, увидел троих хмурых, как поление милиционеров. Самым хмурым среди них была Квадратька. — Вот такая же заварилась, — сказал Квадратька строго. — Хоть стой, хоть падай. — Что у вас за вопрос-то ко мне был, а, дядя Вань? В общем, Игорь, квадратик снял, фуражка, утер, пот лба. Просьба есть большая. У нас не хватает машин. А по плану нужно нам сейчас же поставить на всех выездах из станицы патрули. Да еще и прочесать красную. Хотя бы те места, где Серый может в первую очередь всплыть. Послужи нам транспорту, будь добр. Я еще сейчас свяжусь с Федоточем, попрошу, чтобы кого из своих нам выделил. Мы вам посадим по паре человек в машине, и так скорее будет. — Угу, — поддакнул Саня. — С кубанки подмога приедет как минимум через час-другой долго, а Серого надо по горячим следам. — Мне тогда добраться до дома надо, — сказал я, — а потом еще до гаража. — Подвезем, — кивнул Квадратико. Только надо, чтоб ты по-быстрому. С гаража сразу в отделение. Мы тебя ждать не будем. Поедем сразу к Екатерине Ивановне. Ежели поможешь... — подался ко мне майор. — Будет тебе от меня большое человеческое спасибо. И еще какое-нибудь поощрение предоставлю, будь уверен. — Что ж, — кивнул я, — я согласен. Девочки, я обернулся к Светке и Машке, которые пошли с нами, но стали у двора поговорить с Сашкиной матерью. — Ась, чего? — Давайте в машину, едем мы кататься. — Ну че, ма, принесла? — Угу. — сказала Екатерина Серая, опустив на землю перед Матвеем жестяную цветастую банку из-под чая. Екатерина встретила Матвея в рощице, что росла сразу за ее огородом. Служила это роща межой между ее и чужой землей. Сын окликнул Серую, когда Екатерина поливала кустистые, погоревшие с жары помидоры. Матвей велел ей молчать, не волноваться и принести ту самую банку. — Ма, ты не переживай, — сказал Матвей, открывая банку грязными руками. «Я уеду к Пашке, а потом мы с ним за тобой вернемся». Матвей, сидящий на земле, на одном колене поднял на мать глаза. «И Катюшу мою заберем», — добавил он, и у Екатерины Ивановны защемило сердце. «Зачем ты все это, Матвеюшка? Зачем оно тебе нужно? Ты же гробишь себя, закапываешь по самое горлышко». «Ничего, ма», — сказал он, положив крышку. Когда Екатерина Ивановна увидела, что было в банке, она еле удержалась на ногах, схватилась за сердце. Не гляди, что падла, пробурчал Матвей. Все же оставила нам чуть-чуть. Матвей достал из банки и протянул Екатерине 300 рублей и стопку талонов. Вот на деньги, на хлеб, сказал он. Тебе хватит, пока не вернемся. Матвей. Екатерина Ивановна, не находя слов, взяла деньги, прижала к груди а потом у нее по спине пробежали холодные мурашки. «А это откуда?» «Не знаю», — сказал Матвей, рассматривая старенький наган, который достал из коробки. «Пашка откуда-то притащил?» Но с собой почему-то не взял», — Матвей хмыкнул. «Я всегда знал, что Пашка трус, боится оружия». Серый класнул лапкой пистолета, открыл камеры, и стал прощелкивать барабан. «Сколько их там?» — спросил он, заглядывая в камеры. «Кого их?» — перепуганно ответила Екатерина. «Землицыных-то!» «Отец, мать!» — как завороженная начала она. «Сестра да сам Игорь!» «Ну и хорошо!» — Матвей вернул лапку на место, глянул барабан спереди, снова прощелкал по кругу. «На всех хватит!» «Ты посмотри, зараза! Разлаялись!» Недовольно пропыхтел Завгар, пока мы шли к белке. Вокруг и правда разбрехались псы. В вечерней темноте перегавкились они, словно старались перекрикивать один другого. «Да заткнитесь, вы сукины дети!» — злобно крикнул Федотыч. «Ну, чего ты сердишься?» — спросил я. «Да не дают спокойного житья. Как вечер, так обязательно разороться. Не посидишь спокойно. Гав да гав!» «Ты езжай домой, Федотыч!» «Мы, может, всю ночь будем в Аланды сопостаниться». «Ох!» — он вздохнул. «Да глянем. Сейчас дождусь остальных, кто вызвался подмагнуть. колхоз я уже позвонил. Вам нагбавку к получке дадут за сегодня, как за командировку. Только там не задача одна случилась». «Какая же?» Подойдя к Белке, я запрыгнул в открытую кабину и завел двигатель. Мотор зарычал, а потом стал спокойно мурчать. Хоть была моя машина еще не остывшая до конца, хотел я ее чуть-чуть подогреть. — Колхози сказали, — начал Завгар, — чтоб тебя не ставить на это ночное дежурство. Вроде как потому, что ты участник этого ихнего отряда на соревнованиях. Сказали, хай, мол, дома сидеть. — А, отмахнулся я, — насижусь еще. — Я им обещал, что с тобой по этому поводу поговорю, — нахмурился Завгар, — что уговорю не ехать. «Не уговоришь», — покачал я головой. Завгар вздохнул. «Ну, куда ты снова лезешь, Игорь? Чего тебе не сидится спокойно? Зачем оно тебе все надо? Ехал бы домой, да остался бы с семьей, отдохнул. Уж без тебя разберутся. И так вон». Он указал на свежую мою повязку на плече. стреляный уже. Мало тебя?» «Дядь Миш». Я повернулся к нему, навис над Завгаром и глянул прямо в глаза. — У меня дома сидит отец с ружьем, сторожит мать и Светку. Он закрывал все двери, отпустил кобеля по двору бегать. А знаешь почему? Завгар не ответил, только с трудом сглотнул слюну. — Потому, как, видать, Матвей этот из-за меня сбежал. Считает он, что это я ему жизнь попортил, что по моей вине исчез его брат, по моей вине от него жена ушла, что я виноват, будто мать его собирается сажать в тюрьму. — куда? — удивился Завгар. — Ага, написала на меня ложный донос. Мы с Квадратькой ее припугнули по этому поводу, тем, что она преступление совершает. А заявление порвали. Квадратька рассказывал, что общалась она с Матвеем, пока тот сидел за решеткой. Жалилась ему на то, что и ее посадят. — Вот зараза! — сплюнул Федотыч. — Потому мне тут отступать никак нельзя. Должен я Матвея изловить. По крайней мере, помочь милиции это сделать. Завгар замолчал, коротко покивал. — Ну тогда удачи, Игорь. — Удача мне не помешает. Федотыч снова вздохнул и пошел к диспетчерской. Глядя ему вслед, подумал я о том, что, может, зря я всюду в чужую беду лезу. Может, зря каждому пытаюсь по мере своих сил помочь. Сейчас от моей доброты вон какая каша заварилась. Решил выручить Матвеева жену, а теперь сам в опасности. А может, и моя семья тоже. А с другой стороны, как же мне против такой моей устоявшейся за целую жизнь натуры пойти? Но если не могу я не помочь человеку, если у него беда, да чего же мне разорваться-то? Кажется мне, что мимо слабого, кому помощь нужна пройдешь, то вообще больше уважать себя не сможешь. И чего теперь? Да, вздохнул я, благими намерениями. Хотел было повернуться к рулю нормально, но что-то холодное уперлось мне в затылок. Я замер. «Ярнешься, застрелил, прозвучал за спиной низковатый голос Матвея Серого.